Глава четвёртая В магазине было совершенно пусто. Даже продавца на месте не оказалось. Я с облегчением выдохнула и побрела между манекенов, неторопливо разглядывая платье. Хорошо, когда никто не болтается поблизости и не душит своим профессиональным. Вам что-нибудь подсказать? Интересный фасон. Где ты такое купила? Раздался звонкий девичий голос. Вот только насмешек мне сейчас и не хватало. Я развернулась, готовясь высказать о стрячке всё, что о ней думаю, но наткнулась на ясный взгляд серых глаз и промолчала. Худенькая девчонка с длинной рыжей косищей таращилась на меня с искренним восхищением. Или неискренним. Может, она всё-таки издевается? «Ты это о моём одеянии?» — недоверчиво уточнила я. «Да, по-моему, оно просто прекрасно. И длина приличная, и цвет хороший». «Все эти обтягивающие штуки...» Она покосилась на манекены с подогнанными по фигуре нарядами. «Мне не очень нравятся. А такое платье, как у тебя, я видела на некоторых в академии, но в магазинах найти не могу. Нет нигде. Оно ведь, наверное, и недорогое». «Бесплатное!» — ошалела, пробормотала я, не веря своим ушам. «Добровольно искать себе такую жуткую хламиду, что же тогда она обычно носит?» Я окинула быстрым взглядом на ряд девчонки. То, что было надето на ней, смахивало на обычный мешок для картофеля, в котором прорезали дырки для горла и рук, приделали рукава, да перетянули по поясу верёвкой. Однако из-за вышивки, трогательно окаймлявший вырез, смотрелось всё это на ней довольно мило. Бесплатное? Светлые брови озадаченно сошлись на переносице. Да. И вряд ли что-то подобное продаётся в магазинах, вздохнула я. Но как же В академии в таких ходят? В академии, перебила я. В таких ходят те, кто попал сюда из другого мира. Оно уже было на мне, когда Так ты из другого мира? ахнула рыженькая. Это же, это же просто Ты расскажешь мне, как там у вас? Не могу поверить. Можно я до тебя дотронусь? Не дожидаясь ответа, она робко коснулась моего плеча и тут же испуганно отдёрнула руку. Странная реакция. До сих пор все, кого я встречала, относились к моему перемещению сюда как к чему-то совершенно обычному. А сама-то ты откуда? спросила я. Из далека, мягко улыбнулась она и задумчиво добавила. Мне тут всё чудно. Я ведь в лесу жила с бабушкой. Мы даже в деревни не ходили. Ведьма она у меня. А люди таких не любят. Как? И здесь тоже? В мире, где есть магия? Да уж. Видимо, люди везде одинаковые, и судя по жаниным соседкам, не любят, ещё мягко сказано. Меня Лартиса зовут. По-детски непосредственно представилась рыженькая. А тебя как? Полина. Скажи. Добрый день, раздалось откуда-то сбоку. Мы обе вздрогнули и синхронно повернули головы. Из-за манекенов появилась высокая, ухоженная дама средних лет, высокая, подтянутая в строгом тёмном платье. Присмотрели что-нибудь, леди? А что вы посоветуете? Что тут у вас носят? спросила я. И буквально через полчаса обзавелась парой платьев, бельём, чулками, хорошенькими туфельками и понемногу всем тем, что необходимо на первое время. Охотно накупила бы больше, но мысль, что это всего лишь первый магазин и придётся таскаться, как на вьючный верблюд, по другим лавкам, отрезвляла лучше холодного душа. Лартиса после долгих раздумий тоже выбрала платье. Правда, одно, свободного покроя, длинное в пол. Простенькое, но цвет тёплый, жемчужно-серый с капелькой умбры, очень ей шёл. Услышав цену, Лартиса тихонько ойкнула, задумчиво погладила ткань и, словно решившись, достала откуда-то из кармашка монетку. Я же расплатилась карточкой и вышла на улицу уже в новом наряде и туфельках. Теперь, по крайней мере, не страшно было с кем-то столкнуться. И куда мы пойдём? спросила Лартиса, бережно прижимая к груди свёрток со старым платьем. Мы? Я на мгновение растерялась. Это что же получается, мы теперь вместе? Может, даже подружимся? А что? Рыжая ведьмочка мне нравилась. К тому же, отпускать её одну, наверное, не следовало. Во всяком случае, пока не освоится. Она же доверчивая и наивная, как ребёнок. Выросла в лесу, с людьми по сути особо и не сталкивалась, а ну как встретить кого-нибудь вроде моей Брезины. Это же психическая травма на всю жизнь. Мы переходили от одного магазинчика к другому и болтали. Лартиса действительно всю жизнь провела в избушке посреди леса, перенимая волшебную науку от бабушки, и никакая академия ей не мерещилась даже в самых сладких снах. Дорого это и далеко. А с точки зрения бабушки ещё и бесполезно. Всё изменилось, когда однажды нашла умирающего мага, молодого и красивого. Кое-как они вдвоём притащили его в избу и начали выхаживать. Поначалу бабушка рассчитывала, что маг ошалеет от неземной красоты юной ведьмы и тут же женится. Но когда тот очнулся, выяснилось, что он уже женат и счастлив. Через какое-то время он вернулся, щедро отблагодарил бабушку и сумел убедить, что юному дарованию, то есть Лартисе, просто необходимо учиться. Оказалось, что он преподаватель в пятой королевской академии магии и приближённое лицо короля. В общем, не успела Лартис и глазом моргнуть, как её зачислили в эту самую академию. У меня отдельная комната, не вместе с бабушкой, а отдельная. С ума сойти. Счастливо рассмеялась Лартиса. И воду из ручья не надо таскать, она течёт сама из крана, и тёплая, и холодная, представляешь? Представляю, весело кивнула я. Пожалуй, её история поступления даже более фантастическая, чем моя. Лавка учебных и магических принадлежностей, прочитала я очередную вывеску. Зайдём? Всегда была неровнадушна к магазинам, где продавались блокноты, ручки и прочие симпатичные штуки. А уж на сайтах с товарами для художников могла зависать часами. Но тут-то наверняка всё ещё круче, а наведь волшебное. Мы же не знаем, на какой факультет нас распределит шар, слабо запротестовала Лартиса, шагая однако следом за мной. Шар? Какой шар? с любопытством спросила я, потянув на себя дверь. Гадкая брезина мне ничего про шар не говорила. Я думала, что на разборе будет что-то вроде собеседования. Хрустальный Кладёшь на него руки, он начинает сиять. Если красным идёшь на факультет защиты, зелёным факультет заботы, золотистым факультет ясности, серебристым факультет справедливости, синим факультет созидания. Я очень хочу, чтобы у меня загорелся зелёным, вздохнул Алтиса. Но загорится? Куда он денется? подбодрила я. Мы переступили через порог. Внутри было пусто и тихо. тянулись вдоль стен стелажи с непонятными предметами, вдалеке за прилавком одиноко торчал продавец, маясь от скуки. Увидев нас, он втрепенул. Добрый день, леди. Здравствуйте, громко сказала я, схватилась за руком мгновенно прилипшую к одной из полок алртису и потащила за собой шепча: "Учебники и магические штуки покупать сейчас не будем, но всякие тетрадки, альбомы, ручки пригодятся на любом факультете". Пока она с интересом изучала витрину, Я приобрела несколько толстых тетрадок, пару блокнотов, целую кучу карандашей и зачарованное перо. Очень уж его хвалил продавец. Но не за канстоварами, пусть и волшебными, я сюда пришла. Вернее, не только за ними. Чего мне действительно не хватало, так это привычной колоды. Я почти физически ощущала, как она приятной тяжестью чуть холодит руку, как тасуются карты и ложатся веером, открывая тайны свои, чужие, неважно. Мне бы карты Таро. Покажите, пожалуйста, всё, что у вас есть, попросила я. Таро? Удивлённо посмотрел продавец. Ну, карты для гадания. А, для гадания. Это сколько угодно. Он начал ловко выкладывать на стеклянный прилавок колоду за колодой. Я поначалу обрадовалась, но это были какие-то другие карты, совсем другие, с незнакомыми мне обозначениями. больше похожими на изображение звёздного неба или на электросхемы из инструкции к бытовой технике. Не подходит, огорчился догадливый продавец. Я разочарованно покачала головой. Кажется, этот мир не так уж совершенен, как хотелось бы. Впрочем, что это я, если здесь нет карт Таро, нарисую сама, не впервой. А ватман у вас есть и ножницы, и тушь? Ватман? А задачано моргнул продавец. Какое-то время мы с ним объяснялись так, словно бы говорили не на одном языке, но в результате я получила то, что хотела, ну или почти то, что хотела: кисть или нейку, ножницы, нечто вроде резинки и несколько листов бумаги, плотной, тяжёлой, больше похожей на белый картон. Отлично. Такие карты не помнутся и служить будут не один год. А вот с тушью разбирались долго. И в конце концов я остановилась на местных чернилах, очень на неё смахивающих. Взяла карминно-красные и чёрные. В отличие от других цветов, эти быстро сохли и потом не размазывались. Тщательно отобрав несколько перьев, я, наконец, выдохнула. «Упокойте». Лартиса так ничего и не купила. Зато помогла дотащить мои свёртки до академии. На моём этаже мы простились, и я помчалась в свою комнату, изнывая от нетерпения. Теперь я не сомневалась. Время до разбора пролетит незаметно, и болтать с Брезиной мне не придётся, буду слишком занята. Быстро разобрав покупки, я пристроил их в шкаф, выложила на стол то, что могло понадобиться и принялась за работу. Перво-наперво расчертила листы на прямоугольники, точь-в-точь точь под размер карт. Разрезала их, села и начала рисовать, сразу тушью, без карандашного наброска. Странно, Но рука словно сама знала, что и как надо делать. Пархала над белой шерховатостью картона, кистью придавая объём, а потом пером тщательно прорабатывала детали. Одна карта, вторая, третья. Ох, как же я соскучилась по едва уловимому на таком родном запаху чуть влажной бумаги, по шелесту кисти, по её гладкой прохладе в руке, по скрипу пера, по восторгу, буквально распирающему изнутри. по ощущению счастья, от которого захватывала дух. Я наслаждалась каждым мазком, каждым штрихом, каждым волшебным мгновением, и не сразу обнаружила, что, получается, совсем не то, что я представляла. Отложив перо, озадаченно посмотрела на готовые карты, например, маг. По канону это должен быть юноша, а на меня с рисунка сурово смотрел седой, но крепкий старик с длинной белой бородой. И вот Верховная жрица. Вместо здоровой, пышущей здоровьем дамы вышла сухощавая, незаметная женщина, больше похожая на тень, чем на человека. Дьявол. Взглянув на этот аркан, я невольно отшатнулась. Порочное, недоброе лицо с пустыми, почти мёртвыми глазами. Оно пугало, вызывало липкий, первобытный ужас и желание немедленно всё это разведить. Я сглотнула, ухватила карту за уголок, быстро отнесла её на подоконник и, лишь задёрнув штору, смогла выдохнуть и вновь сесть за стол. Я решительно схватила кисть и начала работать над следующей картой, пытаясь воплотить тот образ, что был у меня в голове, а не тот, на котором нагло настаивала рука. Но быстро поняла — всё бесполезно. Казалось, не я создаю рисунок, а он сам проступает на белом прямоугольнике таким образом. как им должен быть. И вот уже с Аркана, королева Жезлов, мне улыбается в Артиса, улыбается той самой улыбкой, с которой рассказывала про свою жизнь в лесу. По-детски беззащитной и одновременно мудрой, словно знала об этом мире то, что другим недоступно. Такая королева Жезлов мне нравилась, поэтому я перестала сопротивляться, сдалась, позволив руке творить, что пожелает. Закончив Аркан Императора, я с любопытством взглянула на него. На троне сидел вовсе не бородатый старик, а молодой широкоплечий мужчина в белых одеждах. Симпатичный. Впрочем, симпатичный это ещё слабо сказано. Да, он был хорош так, что дух захватывало. В нём было красиво всё. Смуглое, скуластое лицо с упрямым подбородком, густые тёмные волосы, высокий лоб, прямой чуть с горбинкой нос, суровые брови и пронзительный взгляд ясных глаз. Само совершенство. Мечта. Герой девчачьих фантазий. Вдоволь налюбовавшись, я приступила к другим арканам. Работала всю ночь, словно одержимая, и доделала последнюю карту уже под утро. Сложила колоду ровной стопкой, сунула дьявола в середину, убрала в шкаф под одежду. На всякий случай. Кое-как, зевая, отмыла от туши руки и совершенно без сил рухнула в кровать.